Глава 12 Надежда. Через неделю таких ухаживаний я готова была волком выть. Даже когда я вновь попала на осмотр к врачу, то попросила быстрее выписать меня, чтобы я вернулась к работе. Да что вы, Надежда Ивановна, дай бог после Нового года выйдете. В щадящем режиме на неполный день. — покачал головой Николай Ефремович. — У вас была тяжелая травма головы, а такое лечит лишь терапия и время. Без этого никуда. Я поскрипела зубами, но деваться некуда. Так что пришлось возвращаться в дом Догилевых и быть хорошей девочкой. Виталик радовался как ребенок, наверное, потому что решил довести мое истязание до конца. За неделю вся спальня оказалась заставлена пионами. Начинаю ненавидеть эти цветы. В соседнюю со спальней небольшую комнату этот мужчина отвел мне под... гардеробную. Я долго рассматривала свою одиноко стоящую в гардеробной сумку. Оборудовала мне место в своем кабинете. Я когда посмотрела на ценник на коробке с принтером, Чуть инфаркт не поймала. И это лишь небольшие изменения в поведении Догилева. Еще он постоянно пытался завернуть меня в одеяло. Принести мне вкусняшки, надеть теплые носочки на ноги. У меня скулы сводила от его действий. Бесило еще одно. Виталик ко мне во время нашего разговора ни разу толком не прикоснулся. Даже разрешил мыться одной, глядя на меня с другого конца ванной комнаты. Лишь во сне иногда позволял себе меня погладить по выступающим местам. Но это ж бессознательно. — Лика, что мне делать? — пожаловалась, когда ко мне нагрянули Вика с Анжеликой в гости. «Терпеть — Терпеть, — посоветовала подруга, — и радоваться жизни. Нать! А почему ты за него замуж-то не пошла. Хотела же, — спросила Виктория. Потому что он не говорит, зачем ему все это. Ни в любви ни разу не признался, ни то, что я нужна, ему не сказал. Обидчиво ответила ей. Нет, если не любит, то зачем же он здесь такую деятельность развел? Нахмурилась Лика. Или я чего-то не понимаю? Я вздохнула. «Не знаю я. Может быть, как-то самоутвердиться хочет», — произнесла неуверенно. Девочки переглянулись. Нать, он тебя обижает как-то?» Вика села рядом со мной на стул. «Может, он тебя в заложниках держит?» «Вик!» — Анжелка укоризненно на нее посмотрела. «А что?» — Елизарова развела руками. «Он богатый избалованный вниманием мальчик. Вдруг он ее чем-то шантажирует?» Я хмыкнула. «Лучше бы шантажировал. Я бы хоть понимала, что ему нужно!» Отмахнулась. «А так совсем непонятно, зачем это все!» Ткнула в пионовый куст, стоящий в оцинкованном ведре. «Так красиво же!» Умилилась Лика. «Мне Андрей, когда узнал пол ребенка, Триста одну розу притащил. В высокий таз пришлось складывать. «Да ты что!» — восхитилась Вика. «Ой!» — спохватилась я. «Анжела, а кто будет-то? Когда вам сказали?» «Все с этим сотрясением пропустила». Лика засветилась мягким уютным счастьем. Так и захотелось испытать то же самое. «Мальчик!» — выдохнула она. Завчера на УЗИ ходили. «Еще не точно сказали, но я прямо чувствую, что мужик в животе!» Она нервно хихикнула. «Слушай, Догилева, а ты рожать-то не боишься? Судя по размеру папаши, там у тебя богатырь отсиживается!» Вика многозначительно посмотрела на Ликин живот, вполне еще хорошо скрываемый. «А ты, как бы помягче сказать, больше дюймовочка, чем Киркоров!» «Не думаешь, что рожать придется очень тяжело?» Анжелика немного повздыхала, помолчала, Поглядела на нас из-под рыжих прядей волос. В больнице рекомендовали кесарево сечение делать, Да и ждать полного срока вряд ли кто-то будет. И угораздило же Андрюшку меня выбрать. Она расстроенно шмыгнула носом. Я, чтобы отвлечь ее, тут же протянула ей сухарики, которые засушила Александра Алексеевна. «Он тебя любит, Анжелка!» — внезапно разревелась Виктория. «Так любит, что себя забывает. Я думала, что такое только в книгах бывает. А тут смотрю за вами, и плакать от умиления хочется. Он ведь тобой одной дышит и живет, и ты его одного подле себя видишь» зарова вдруг разревелась в голос. Я тоже хлюпнула носом. Ну что вы, девочки? Анжелика удивленно на нас смотрела. Нет, а Таньку с ее тиранозавром видели? Продолжила Вика. Я с ними бывает целый день работаю. Так он ее так оберегает, как будто она хрустальная, и рассыпаться может от одного взгляда. Смотрит на нее с другого конца стройки, как будто, если она оступится, он за полсекунды телепортируется к ней и спасет. И они так взглядами обмениваются, как будто беседу ведут. Так друг к другу прикасаются, как будто молятся друг на друга, — уже в голос рыдая добавила она. «Мы с Ликой уже тоже ревели волком». А Андрей на тебя смотрит так, как будто сокровище нашел, — сказала я, шмыгая носом. — Ага, и живот так гладит, как будто ты его самым нужным в жизни осчастливила. Вика шумно высморкалась. Анжелика внезапно замерла. Андрей не думал, что ему хоть кто-то из женщин согласится ребенка родить. Считал, что всю жизнь проживет один. Слабый пол не любит увечья. А он почему-то себя каким-то ущербным считает. Хотя он самый лучший мужчина на свете. Вдруг выдала она. Ох, у меня слезы хлынули с новой силой. А ты, Надька, снова завела пластинку Виктория. Счастливая ты. За тобой такой мужчина ухаживает. Так перед тобой стелется. Не любит он меня, провыла я. Это он сейчас поухаживает и перестанет. А мне потом как жить? Он ни разу мне ничего не сказал о любви. Вика с Ликой укоризненно на меня уставились. А зачем тогда он за тобой ходит? Я потерла мокрые щеки. Не знаю зачем. В том-то и дело, что вообще ничего не говорит. И что попало делает. Я махнула настоящие повсюду цветы. «Замуж хоть звать перестал! Неделю уже эту тему не поднимает!» «А -а -а -а, начала Анжелика, но тут дверь комнаты открылась, и вошла Александра Алексеевна. Женщина удивленно осмотрела нашу компанию и высказала неожиданное предположение. «Вы что, лук здесь чистили? Или это на букеты аллергия?» – она принюхалась. «Александра Алексеевна, у нас массовый гормональный сбой!» Тут же ответила Елизарова. «Да!» – она недоверчиво покосилась на лику. «Мам Саш, мы тут просто разговаривали, а потом поревели немного!» Анжелика шаркнула ножкой. Женщина нахмурилась еще больше. «Дочка, ладно ты беременная, а остальные-то чего?» Она внезапно повернулась ко мне. Или и ты, Надюш, тоже. Кто? Я? Не-не! Тут же опровергла я информацию. У меня реакция на лекарство такая, что плакать хочется, соврала. Мгм, согласилась она. Но я по глазам видела, что не поверила. Тогда марш все вниз чай пить. Девочки, Наде, помогите спуститься. «Ага!» — хором отозвались девочки и тут же подскочили. Вечером Виталик приехал позже обычного, почти в девять вечера, и сразу же поднялся ко мне. Я как раз мучила изнанку вязания, психуя и думая о том, как люди при этом еще и медитировать умудряются. «Ничего не получается!» спицы скользкие, и нить с них просто соскальзывает, образуя воздушные петли. Нать отвлек он меня с порога. А подняла глаза и замерла, настолько несчастным сейчас был догелев. Нать мне нужно в москву лететь. Не знаю насколько, но вряд ли получится до нового года вернуться. Он вздохнул и вошел в комнату и сел на край кровати рядом со мной. «Э-э-э...» <связать> я попыталась воспринять информацию. <связать> «Да, ладно». «Тебе придется праздник встречать с мамой», — предупредил он. <связать> «Ну, хорошо», — согласилась, решив, что первого числа уйду к бабе Нюре. Он пристально вгляделся в мое лицо. «Надь, даже не думай», — предупредил, разглядев что-то ему одному понятное. «Ты меня дождешься в этом доме, поняла?» Я тут же возмутилась, направила на него спицу. «Мне уже стало легче. Спасибо за заботу, но я уйду, когда захочу», — сообщила свое мнение. «Нет», — резко отрезал он и даже прихватил меня за плечи. «Ты дождешься меня здесь». «Зачем Виталь?» — вопросительно посмотрела на него. У меня было ощущение, что что-то случилось плохое, но мне не говорят. Затем, что мы не закончили развивать наши отношения. Он чуть ослабил хватку на плечах и погладил кожу пальцами. Я приеду, и мы с тобой договоримся о том, как будем жить дальше. Я нервно хихикнула. — Какие отношения, Догелев? спросила прямо. Я уже не понимаю, что вокруг меня происходит, и что со всем этим делать. Зачем ты всеми силами пытаешься меня заставить быть здесь? Даже место в кабинете выделил. Для чего все это?» — передернула плечами, прося освободить меня. Мужчина нахмурился, но руки не убрал. «Жениться хочу!» — буркнул он. «Я чуть лицо в ладони не уронила» как слепой с глухим разговариваем. Действительно, что ли, у Анжелики пару уроков языка жестов взять? Или у Гека? Веньку боюсь беспокоить. Помню еще, как Догелев обещал ему ноги переломать. Так женись! Кто тебе мешает? Вон кругом сколько невест ходит!» Разочарованно отбросила спица на тумбочку. Виталик совсем помрачнел. Я на тебе жениться хочу, а не на куче потенциальных невест. Он раздраженно хлопнул рукой по кровати. Почему не стала сдаваться я? Потому что это является логическим поступком при развитии отношений. Он непонимающе на меня уставился. Или я дура, или он дурак, или оба сразу. Никакого понимания друг друга нет вообще. Ну и черт с ним. Хорошо, я дождусь тебя из поездки и уйду потом, сдалась. Не уйдешь, пробормотал Виталик, но заметно расслабился. Промолчала упрямо, сверляя его взглядом. Нет, ну как же так? Ни слова о чувствах, зато и попея о женитьбе. Догелев также упрямо смотрел на меня. Тут же вспомнился стишок. Как на речке утром рано Утонули два барана. Как с нас писали. Так же ни мне, ни бе Друг другу объяснить не можем. Может быть, мне в лоб спросить, Любит ли он меня? Нет, точно не спрошу. Боюсь. Вдруг скажет, что нет. Мне что потом делать? Сейчас внутри меня тлела Хоть какая-то надежда На его теплые чувства ко мне. А потом останутся одни руины. Нать, не перестанешь ждуться, я тебя поцелую! — вдруг услышала, выныривая из своих мыслей. — Не надо! — спустила ноги с кровати и встала. — Идем лучше ужинать. — Ты еще не ела? — вдруг грозно спросил он, обхватывая мою талию одной рукой. — Нет, без тебя не садилась. Меня вообще при такой низкой физнагрузке лучше не кормить, — доверительно сообщила. «Сдурела?» — прорычал Догилев, подхватил меня на руки и понес вниз. «И так тоще, совсем вешалкой стать хочешь?» Я поджала губы. «Какой хочу стать, не твое дело!» Не выдержала и огрызнулась. «Мое!» — отрезал он и посадил меня на стул. «Я, наверное, после Нового года у Андрея с Анжелой поживу месяцок». К нам неожиданно вышла Александра Алексеевна. «Только спать надумала, а тут у вас такие страсти!» «Не надо!» — тут же отозвалась я. «Я перееду скоро!» Догилевская родительница вопросительно посмотрела на сына. «Никуда она не пойдет, а тебе в комнату я дополнительную звукоизоляцию поставлю!» Виталик покосился на меня. Она точно не помешает в ближайшие пару лет. «Виталь!» — возмутилась я. «Что опять не так?» — взвился он. «Действительно, звукоизоляция не помешает», — задумчиво отозвалась Александра Алексеевна. Виталик уехал рано утром. Несмотря на время, я проснулась вместе с ним и смотрела, как он собирается. У порога он долго держал меня в своих руках, пока время уже не стало поджимать. «Дождись меня здесь! Пожалуйста!» — попросил напоследок. «Хорошо!» — пришлось пообещать. Потом я еще долго сидела у окна на кухне и смотрела на заснеженную улицу. Странно, впервые в жизни услышала от Догилева не приказ, а просьбу. «Понимаю, что ему сложно перестроиться после рабочего режима, где он командует подчиненными, но я-то к ним не отношусь. Надо лике позвонить и спросить, как она со своим непосредственным начальством живет и вуз не дует?» Из вяло текущих мыслей вынырнуть меня заставила Александра Алексеевна. «Не переживай, это же всего несколько дней. Он не первый раз так далеко уезжает». Она погладила меня по плечу. Я вдруг с удивлением поняла, что и на самом деле переживаю. Очень-очень переживаю. За время, проведенное в этом доме, я просто безумно к нему привыкла. Имеется в виду к Виталику. Хотя и к дому тоже. Здесь я впервые в жизни почувствовала себя спокойной, защищенной. Так я не чувствовала себя никогда. Для меня были новыми эти ощущения, и к ним предстояло привыкнуть, их предстояло понять. Но сегодняшний день спокойно пройти не мог, потому что едва по-хорошему расцвело, к нам пожаловала моя мама. Я в это время сидела в гостиной и снова пыталась вязать. Дверь открывала Александра Алексеевна. «Ну, Катерина, долго ж ты думала, чтобы сюда добраться? Чего тебя привело?» — иронично спросила она. Мама немного помолчала. «Мне Надю надо. Я знаю, что она у вас». Голос звучал глухо и даже сипло. Я насторожилась. Не заболела ли она? «А зачем?» — Догилева точно глумилась. «Не ты ли сыну сказала, что не дочь она тебе больше?» «Лично я от такой дочери точно не откажусь!» После этих слов у меня внутри развилось благодарное тепло. «Оказывается, даже если ты не нужна собственной матери, то найдется человек, который тебя без вопросов примет, как свою». Отложила в сторону вязание и поднялась. Придерживаясь за стену, отправилась в прихожую, где и разговаривали женщины. «Мам, чего тебе?» — спросила, остановившись в паре метров от них. «Надя!» — мама подняла на меня глаза. «Наденька, ты домой собираешься?» — чур ласково спросила родительница. Александра Алексеевна недоверчиво на нее посмотрела, но вмешиваться не стала. «Мам, говори, что тебе нужно, и уходи», — попросила устала. Мама опасливо покосилась на хозяйку дома и все же решилась обозначить проблему. «Там на почту тебе деньги пришли. Ну, с дома твоего, который ты Ване не отдала. Мне не отдают, сказали, чтобы ты позвонила. Ты позвони, скажи, чтобы мне отдали. Я и распишусь, как ты». Она вопросительно на меня посмотрела. «Деньги, значит?» — выдохнула я, прислонившись к стене. Обиды уже не было, нет. Была какая-то непомерная усталость. «А свои деньги куда дело?» — спросила я. Помимо того, что мама получала доход с продажи козьего молока, она еще и за двумя соседками-бабульками ходила, как социальный работник. Да еще я со своей зарплаты треть отдавала. Денег ей должно было хватить до конца месяца. И даже немножко дольше. Так я передачку отцу твоему собрала, туда деньги положила. Нехотя призналась она. Вот если бы на что другое потратила, я бы, не задумываясь, отдала ей деньги. Теперь же у меня такого желания не было. Нет, мам. «Деньги я положу на карточку. Пусть лежат!» — покачала я головой. Мама возмущенно засопела. «Отца в тюрьму посадила! Мать нищенствовать заставила! Не стыдно тебе?» — вдруг выпалила она. «Нет, мам, не стыдно!» — я печально усмехнулась, приняв сложное решение. Как бы тебе не хотелось обратного, но, мам, теперь тебе придется жить без моей поддержки. Если захочешь просто поговорить, приходи. У мамы раздулись ноздри, побелели губы, и я решила, что она сейчас просто в меня вцепится. Значит, легла под богатого мужика и решила о родной матери забыть? Ну ничего, я ему расскажу, какая ты на самом деле. Все штаны в деревне перебрала. — Катерина! — окрик Александры Алексеевны заставил ее вздрогнуть. — Да как у тебя язык поворачивается такое нести? Надя, не слушай ее. — Ничего, — отмахнулась. — Я привыкла. — Конечно, привыкла. С детства себя ведешь, как последняя. — Катерина! — вновь окликнула мать Догилева. Я тебе сейчас язык узлом завяжу. Иди отсюда, пока я сына не позвала. — Да уехал он, я видела, — огрызнулась мама. — Так у меня и не один сын, — намекнула пожилая женщина. Мама громко фыркнула и вылетела за дверь. Александра Алексеевна подошла ко мне, обняла и прижала меня к себе. Я неожиданно для себя разревелась, опустив голову на ее плечо. — Ну, ничего, ничего, прорвемся, дочка. Ишь ты, чужое счастье глаза колет, а свое найти не смогла. Вздохнула она.